С момента, как Икабот увидел эти прелести, он потерял покой и забыл обо всем на свете. Он ломал голову над тем, как снискать расположение несравненной дочери Вантасселя. Однако ему было суждено столкнуться с более серьезными трудностями, чем обычно выпадали на долю странствующего рыцаря давних времен, которому приходилось сражаться лишь с великанами, колдунами, злыми драконами и другими довольно слабыми противниками а также проникать сквозь железные и медные ворота и несокрушимые стены в замок, где находилась в заточении дамы его сердца. Все это было для него так же легко, как для нас с вами добраться до начинки тающего во рту рождественского пирога, и тогда дама отдавала ему свои руку и сердце, как должны. Однако Икабот должен был завоевать сердце деревенской кокетки, склонный к непредсказуемым причудам и капризам, которые всегда создавали все новые трудности и препятствия. Кроме того, ему противостояла толпа по-настоящему грозных противников. Речь идет о бесчисленных деревенских обожателях, осаждавших все подступы к ее сердцу. Они зорко и сердито следили друг за другом, но были готовы вместе выступить против нового конкурента — Среди них самым известным был смелый, лихой и наглый парень по имени Абрахам, которого голландцы для краткости называли Бром-Вам-Брант. Он был героем всей округи, благодаря храбрым подвигам. Природа наделила его широкими плечами и огромными мускулами. У него были короткие вьющиеся волосы и грубовато-добродушное, довольно приятное лицо, порой забавное, иногда высокомерное. Благодаря телосложению Геркулеса и могучей силе он получил прозвище Бромбоунс, которое было известно по всей округе. Этот человек прославился искусством верховой езды. Он скакал на лошади с ловкостью татарина. Бромбоунс был в центре внимания на всех скачках и в петушинных боях. И, пользуясь большим авторитетом, который в деревне приобретается благодаря физической силе, он вмешивался во все конфликты в качестве третейского судьи. Бывало, надвинув шляпу на бок, он с важным видом объявлял о своих решениях тоном, не допускающим возражений. Он был всегда готов ринуться в бой или в отчаянный разгул. По своей натуре он был безобидным, но склонным к шалостям. И, несмотря на внешнюю властность и наглость, в глубине души он затаил добродушие и веселый нрав. У него было три или четыре закадычных приятеля, которые считали его идеалом.